но быстро овладев собой, принужденно рассмеялась. «О, да. Это у меня с детства. Один профессор пения нашел у меня контральта, а другой — мецисопраны. Каждый ставил голос по-своему и вышла. Притом я недавно простудилась». «Не слишком ли много объяснений для одного факта?» — подумал Ларе. «И почему она так смутилась?»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 Нет, ту, который вас показал профессор Керн. Впрочем, Артур Дойль торопливо вынул из бокового кармана бумажник, порылся в нем, достал оттуда фотографическую карточку и показал ее бреке. Скажите, похож изображенный здесь мужчина на голову моего знакомого,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 Они расстались всего на несколько часов. — Послушайте, Лорре, мы неожиданно напали на след больших тайн, — сказал Доуэль, когда они вернулись в отель. — Знаете ли вы, чья голова находится у Керна? — Голова моего отца, профессора Доуэля. Лорре, уже усевшись на стуле, подскочил, как мяч. — Голова? — Голова?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 Введенный в кровь этот препарат совершенно устраняет свертывание крови и потому делает возможным более длительное существование головы. Но живой или мертвое мы должны разыскать голову отца. Скорее в Париж. Ларе бросился в свой номер собирать вещи.